Глава одиннадцатая. Клятва. Высокая. Выжгород. Первый раз Ольгина имение принимало столько гостей. Свадьба Лелии Себьёрна не уступала по числу приглашённых свадьбам в семье и самого князя. Почти сотня гридней приехали в Высокое со Свинельдом и Себьёрном. Загодя прибыли на пир и многие важные киевские гости. Женская половина Ольгиного семейства — и слуги, привезенные из Киева, суетились, не переставая готовить угощения, и едва успевали накрывать столы. А до самого торжества был еще целый день. Гости гуляли по высокому, дивились на каменный терем, приценялись к товару на торжище. Гридни свинельда стезались с людьми Ольгиной дружины, спасаясь от жары, ходили купаться на днепр. Сам свинельд вас желал посетить гончаров и кузнецов. Ольга сопровождала воеводу самолично, ведь он был чуть ли не самым почетным гостем на свадьбе. Посаженный отец жениха как никак. А ее Лели уговорила стать своей посаженной матерью. Ольга подозревала, что за вполне искренним желанием сестры и поддержавшего невесту в той просьбе жениха могла таиться воля воеводы. Став посаженными родителями, Они со свинельдом навсегда свяжутся через подопечную им читу. «У тебя кузницы здешние или приезжие?» — любопытствовал свинельд, рассматривая оружие, выкованное местными умельцами. «Всякие?» «Самый старший кузнец приехал из Плескова. Да ты ведь знаешь его, воевода. Видел по пути в Киев. Один здешний, один киевский, а еще одного». Из червоных земель уговорили переехать прошлым летом. Он такие мечи кует. Почти как франкские или уж немецкие. Не знаю, как вернее назвать. А я себе яских умельцев ковальных пригласил. У них тоже свои премудрости имеются. Не желаешь себе заполучить подобного, княгиня? Желаю. Я тебе такого сыщу и отправлю. Буду благодарна тебе, воевода. А согласится ехать? «Так я уговорю. Откуда ты железо на кузне везёшь?» «Крицу. У меня рудокопы в нескольких верстах от Высокого, в туровищах. Их староста будет на свадьбе. Познакомь меня с ним. Я ведь теперь наместник. Гляжу на твое Высокое и понимаю. Буду свой град по его образу и подобию обустраивать. Так у тебя все тут ладно?» Прямо загляденье. Гончары на круге работают. И кузнецы и мечи, как у немцев, куют. И даже каменщики свои имеются, и рудокопы. Железо добывают, АллатРь моют. Твоими стараниями высокая скоро Киев перегонит. Свинельт нахваливал ее имение, и хозяйственные способности самой Ольги так неумеренно, что она украдкой косилась на воеводу, пытаясь понять насмешничает он или говорит всерьёз. Заметив один из недоверчивых взглядов княгини, свинельт спешно подтвердил. «Я не шучу. Я еще в прошлый приезд говорил. Тебе нужно более звучным именем Высокое назвать». «А я и назову. Завтра во время свадьбы будет оглашена моя воля. Отныне высокая станет зваться Выжгородом. И это событие, стала для Ольги одним из самых волнующих во время свадьбы сестры. А прочие яркие впечатления свадебного торжества странным образом оказались связаны со свинельдом. Все эти несколько дней воевода постоянно находился рядом с Ольгой, Навел себя за свадебным столом безупречно. И потому, когда молодые гости застолья устроили плясовые забавы, Ольга поддалась на уговоры свинельда и Лели и вышла на игру в ручеёк. Боевода взял ее за руку и повел во главу ряда из пар. Подняв сцепленные руки, они образовали ворота, сквозь которые друг за другом проходили все стоявшие позади них пары до тех пор, пока Ольга со Свинельдом не оказались в конце ряда. Наступила их очередь идти в ворота. Пригнувшись и прижавшись плечами, они ловко прошлись под сводом из рук и вновь встали во главе ряда, и повторяли подобное еще несколько раз. Несмотря на свой рост и стать, свинель двигался легко и мягко и умело подстраивал свой шаг под Ольгин. Их движения были самыми слаженными среди всех участников забавы. Не пристало, наверное, княгине так веселиться и брать за руку чужого мужчину. Но Ольга уж очень соскучилась по пляскам и праздничным забавам, в которых никогда не отказывала себе до замужества. Да и воевода не был теперь ей чужим. Хотя так она думала вечером, когда в крови бурлила радость от плясок, а голова кружилась от хмеля. Наутро разуму коризненно шептал, что этот мужчина тянет ее в омут, заставляя забыть опасения и отринуть раздумья о том, пристойно ли она себя ведет. На четвертый день свадьбы большинство гостей разъехалось. А свинель со своими гриднями, из тех, кто не слишком бурно праздновал накануне, уехали на ловы. Их для дружины устроили жители Туровищей, чей староста Чурила проникся к воеводе доверием и уважением. Рудокопы и варщики Крицы вообще имели много общего с людьми воинского занятия. И те, и другие не признавали земледелия и особо почитали Перуна. Для Гридни он был покровителем дружины, а для Рудокопов — подателем жидкого огня, который приносили в хлябе болотные молнии громовержца. Туровцы всегда ходили на вепре в перуновы дни, которые в этот раз совпали со свадьбой Лели и Себьёрна. На звериных тропах загодя выкапывались ловчие ямы. В них расстилались сети, ранее хранившиеся поодаль от человеческого жилища и потому не пахшие людским духом. Сверху ямы прикрывались ветвями и листьями. В эти ловушки гнали зверя, а затем пеленали его сетью. Пойманного вепря резали у священного дуба, что рос неподалеку от Туровищей. У того священного места и решили провести заключительный день свадебных торжеств. После полудня из Высокого в сторону Туровища выдвинулись телеги со снедями, посудой, рушниками и бочками с медом. Охотники тем временем готовили кострища, купались в Днепре и отдыхали. После того, как свинель собственноручно принес Богу жертву, Перерезав горло, связанному по ногам вепрю, очередной день свадебного веселья покатился под гору. Пока кабани и туши, с утра томившиеся в пряных заливках и меду, жарились, затеились пляски, зазвучали песни. Сибьерн в который раз исполнял дополненный словами извод своего творения о синих очах возлюбленной жены. Леля не сводила ласкового взгляда с супруга. Веселье подкрепляемая обильными хмельными возлияниями, становилось все более шумным, и Ольга удалилась от людей и присела на траву под священным деревом. Дуб был огромен, в три обхвата толщиной, а крон и вовсе уходил под самые небеса. Предки жители этого древнего места приделывали дереву зубы, в ствол у основания нижних ветвей были вставлены челюсти кабанов. У священного дуба ее нашел свинельт. Позволишь присоединиться к тебе, княгиня. Мочи уж нет слушать песни себе Она еще в пересечении невозможно утомила меня. Садись, воевода. Я, разумеется, не смогу позволить тебе сносить столь тяжкие муки, пошутила Ольга и жестом велела своим челядинкам и гридням отойти в сторону. Свинель опустился на траву, расстегнул перевесь с оружием и положил около своих ног. Некоторое время они сидели молча. «Устала?» — спросил он, искоса посмотрев на Ольгу. «Завтра уедем. Потерпи уж». «Нет, я не от гостей устала. Задумалась просто. Пора ныне тревожная. Как думаешь, то, что творится в Таврии, не случайность?» «Кто ж знает?» — Свинельд поморщился. «Но обычно столь странных случайностей не бывает». Похоже, хазары что-то знали. «И что теперь будет? Война с хазарами?» «С хазарами или греками? Руби новые гредницы, княгиня. Скоро они пригодятся. Устроишь кормление одной из дружин. Серебро из князевой скотницы. перекачуют в твоем. Легкий порыв ветра с Днепра зашуршал травой. Поиграл их одеждами. донес знойный воздух, напоённый ароматом нагретой хвои, и сосновой смолы. Сцепив ладони у основания головы, свинельт развернул широкие плечи, с удовольствием потянулся. Под рубахой перекатились, проступили мощные мышцы рук и груди. Он выглядел расслабленным. И не диво. Ольга видела, что ныне хмельные чары осушались и воеводой и его гриднями с ничтожными перерывами. Впрочем, до сих пор все вели себя пристойно. Ольга не задумывалась, почему. А между тем, Гридни были заблаговременно предупреждены своим вождём о том, что любой, затеявший драку в имении княгини или приставший к местной девке без обоюдного желания и согласия, будет наказан лично и изгнан из дружины. Однако, несмотря на это, всю свадьбу Суинельт не сводил глаз со своих людей и лишь в последний день позволил себе ослабить наблюдение и отпустить вожжи. «Ты говоришь о войне, как о чем обыденном», — заметила Ольга. «Ну да. А как мне о ней говорить? Надобно воевать, так повоюем. Добычу возьмем, коли сладится». «А коли не сладится, ты не тревожишься, что война принесет гибель и поражение?» «Я воин. Ни пахать, ни сеять не умею. Да и права на то у меня нет. Погибну» так отправлюсь к богам на вечные пиры брани, хотя я и не спешу в небесные чертоги. Здесь, в Срединном мире, есть еще радости, коих я не изведал. Но война меня не тревожит. Она для меня ровно страда для пахаря. А люди верно, что колосья под серпом. Не удержалась от колкости Ольга. свинель развернул свой стан в сторону Ольги и откинулся опершись локтем и предплечьем о землю. Но не все, княгиня. Не все. Его глаза довольно сверкнули. Некоторые подобны цветам в княжьем саду. Я готов любоваться ими, холить и лелеять, рыхлить и вспахивать без устали, что твой градарь. Последние слова он прямо-таки промурлыкал. Да уж, дразнить его было дурной затеей. Сомнительное сравнение воевода. Случается, цветы срывают, украшают ими себя и свой дом ради недолгого любования. Тогда сравню с яблонькой. Встречаются такие стройные, с сочными плодами. Так и хочется укусить. И они от того не страдают, заметь. И их тоже можно и рыхлить, и вспахивать, и орошать. Рассмеялся он, и Ольга поймала себя на мысли, что ей хочется стукнуть охальника. К слову, о тревожной паре. Свинельд прервал смех и вернул лицу серьёзность. «Ты знаешь, что начальник тюремной стражи, Меланек, родом из Жалвяжа, городка в Северском княжестве, что нынче воюет с Черниговым?» «Я не знала. А тебе откуда это известно?» Я сам брал Меланега в охрану, как мне не знать. И по мне, нынче опасно держать в тереме человека из вражьих земель. «Ты говорил о том князю?» «Не успел. И вряд ли успею. Боги-свидетели, как бы я желал побыть в Киеве. Но после свадьбы Сиби мне придется сразу уехать в родине. В порубежных землях неспокойно. Про Меланега сама князю скажешь». «Уж не отомстить ли ты ему затеял?» — усмехнулась Ольга. «Кому? Миланегу? Зачем мне это?» Ольга замолчала в замешательстве. Обсуждение своего до его сердечных дел было занятием, недостойным княгини. Свинельт однако, смотрел на нее с таким искренним непониманием, что она решилась уточнить. «Разве вам когда-то нечего было делить? Или, вернее, «Некого. Речь про предславу, так?» Воевода вопросительно поглядел на Ольгу и, увидев в ее глазах подтверждение, скривился, как от кислого. «Вот уж нет. Мстить я мог бы лишь за нечто дорогое, отнятое у меня силой. Нет у Меланега такой силы против меня. А по своей воле то, что мне дорого, я бы никому никогда не отдал». И делиться тем не стал. Свинельт вдруг запнулся. Ранее не стал бы. Теперь уж и не знаю. Добавил воевода с внезапной злой угрюмостью. Он отвел взор, резко схватил ладонью пучок травы, намотал его поверх кулака, будто собирался выдернуть с корнем. Некоторое время он молчал, крутил и сминал ладонью траву, не глядя на Ольгу. Я хочу избавить тебя от соглядатая предславы, только и всего. Сказал Свинельт, глубоко вздохнув, и рожал ладонь, пропустив перышки травы сквозь пальцы. Знай, в Киеве останется асфера. У тебя, конечно, и своих людей в вдостоле, но сей человек отличен от них. Он был начальником стражи в Тереме и от того сведущ в том деле, как никто. Располагаем по своему разумению. «Меняешь соглядатая предславы на своего?» Новая резкость сорвалась с Ольгиных хуст, прежде чем она успела остановить себя. «Княгиня, от чего ты всегда норовишь уколоть меня и улечить в дурном?» С легкой, полушутливой, полусерьезной укоризной спросил Свинельд: «Разве я когда-либо вредил тебе?» «Вредить не вредил?» но использовал к своей выгоде. Или пытался. У меня, воевода, к несчастью нет дара предчувствия. Лишь разум. И он говорит, что тебе доверять опасно. С жаром произнесла Ольга и сама удивилась своей откровенности и горячности. Ничего не сказав в ответ, свинель откинулся на спину, растянулся на траве, заложив руки за голову. Недавняя вспышка злости погасла в нем без следа, и Ольгина возмущение как будто совсем его не задело. Его взгляд был устремлён ввысь, на губах блуждала улыбка. Свинельт выглядел на диво безмятежным и даже, пожалуй, довольным. Запусти руку в его волосы, погладь и замурчит, словно кот. Продолжать сердиться на него было бы странно. Более того... Эта его расслабленность оказалась заразной. Ольге вдруг невыносимо захотелось, подобно воеводе, улечься в траву. Княгиня повела плечами, встряхивая наваждение. «На этом дубе растет омела», — вдруг сказал Свинельд. Ольга подняла голову и посмотрела вверх. Одна из ветвей дерева была густо оплетена воздушными побегами омелы, будто зеленые облака спустились вглубь кроны. Свинельт поднялся, сел, вынул меч из ножен и положил рядом на траву. У северных народов есть поверье. Подомелы мирятся рассоренные, решаются разногласия, приносятся клятвы. Низкий глубокий голос воеводы зазвучал с непривычной серьезностью. «Склоняя клинок к твоим ногам, княгиня Ольга, я присягаю тебе на верность, клянусь служить тебе». «Клянусь исполнять твою волю. Клянусь защищать тебя от недругов и действовать лишь к твоей выгоде. Никогда я не замышлял вреда тебе и обещаю не делать этого впредь. Прими же мою службу и мою клятву». Свинель замолчал, устремив взор на залитую солнцем синь воды, видневшуюся вдалеке сквозь просветы между стволами сосен. Молчала и Ольга ошеломлённая услышанным. Она повернула голову и посмотрела на воеводу, а он будто и не ждал от нее ответа. Но его поступок выглядел не внезапным порывом, а хорошо обдуманным действием. Держа руку на черене меча, Свенельд произносил столь весомые слова, что Ольгины руки под платьем покрылись мурашками. Клятва на оружие была самой крепкой для воина. Нарушишь её и лишишься ибраной удачи, и самой жизни. «Амела. След от перуновой стрелы. Молния ударила в дуб, но не повредила его, не сожгла. Значит, дерево особенно угодно громовержцу», — промолвила Ольга, стараясь говорить ровно, с достоинством, положенным княгине. «Я принимаю твою клятву». Синельд улыбнулся, повернул к ней лицо. Прищурился и как бы невзначай заметил. Завершить обряд должно поцелуем. Торжественность мгновения была тотчас разрушена. «Ах, вот оно что!» Досадливо воскликнула Ольга. «А я уж было решила, что ты всерьез пожелал моего доверия!» «Я всерьез желаю твоего доверия», — невозмутимо сказал свинельт. «Просто такой обычай». Отказав поцелую, подомелой, можно прогневить богов. И ты правда думаешь, что я буду целовать тебя? Ольга насмешливо выгнула бровь. На глазах гостей и дружины. Однажды уже случилось подобное. Тебе было так Любо. Ничуть не Люба. Вот как! выдохнула Ольга удивленно. Признание свинельда задело ее, и она едва удержалась чтобы не спросить, что именно ему не понравилось. От «Отчего же ты желаешь повторения?» А я и не желаю повторения. В тот раз был сущей издёвкой. Вот если бы рядом не было гостей, дружины. Осторожно, предположил он. В этом лесу, я уверен, довольно других амел. «Забыл, с кем говоришь?» — вспыхнула Ольга. «Я помню, княгиня Киевская». «Помню», — торопливо сказал свинельт, умиротворяющий, выставив руки ладонями вперед. Просто вознадеялся, размечтался. «Зря!» «Да понял я». Показательно вздохнул он. Но клятва была сказана искренне. «Ты принимаешь ее? «Принимаю», — с милостью велась Ольга. Его скорая покорность показалась ей забавной. Похоже, Свинельт и сам мало рассчитывал на осуществление своих притязаний, по крайности, здесь и сейчас. Он просто дразнил ее. Вслух, тем не менее, Ольга сказала с чрезвычайной серьезностью: Но для доверия недостаточно слов. Оно завоевывается поступками воевода. Обещаю биться за него изо всех сил. С улыбкой произнес Свинельт, вновь положив ладонь на рукоять меча и всё же не станем гневить богов, княгиня. Отложим завершение древнего обычая, памятуя о том, что ты должна мне поцелуй. И однажды ты по своей воле вернёшь мне его. И с лихвой». После некоторой заминки добавил он, продолжая улыбаться так открыто и добродушно, будто его нескромное самоуверенное заявление было не более чем невинной шуткой, и вновь сердиться на него оказалось совершенно невозможно. «Да уж, прорицатель из тебя никудышный», — насмешливо заметила Ольга. Еще рано о том судить, княгиня. Когда-нибудь узнаем, какой». Вепрь приготовился, и гридни нарезали мясо. Подошла челединка, расстелила рядом с Ольгой рушник, принесла миски с кусками зажаренной дичины и кружки с мёдом. Вкушение пищи, разделённое своей водой, Прошло вполне мирно. Ни о каких сомнительных предметах и тревожных временах они более не говорили. Обсуждали прошедшую свадьбу, гостей, хозяйственные дела. Высокое возвращались, установив в отношениях мир и согласие.